Часть четвертая. Ритуал проводился тремя людьми. И главной в этом триединстве была девушка с мистическими глазами. «Райнос, сосредоточь свои мистические глаза!» Услышав голос учителя, она высвободила заклинание. Причина, по которой ее глаза перегревались так быстро, заключалась в незрелости ее мозга и магических цепей. Короче говоря, в своем развитии они не поспевали за мистическими глазами, из-за чего те слишком остро реагировали на их использование. Сейчас же, однако, это было на руку. В силу этой слишком острой реакции точность девушки в магии значительно повысилась. С каждым касанием Исла платье перестраивалось, с каждым словом «Майя» концентрация различных веществ в крови и присутствие нейротрансмиттеров изменялись, возвращая их к жизни. И когда все это достигло идеальной гармонии, девушка активировала ритуал, громко произнеся слова. Часть 5 пятая. «Эцехома! Узрите человека!» Время остановилось, место потеряло всякий смысл. Казалось, что строгая определенность пространства и времени обратилась в ничто. Не только собравшиеся маги, но и животные с насекомыми, нет, даже земля и дождь ощутили воздействие этого присутствия. Если эволюция означала оптимальную адаптацию к окружению, то это были конечные формы и размеры, угрожавшие привести к концу самого мира. Это было... Слово даже не шло на ум. Приходилось признать, что во всех несовершенных языках, доступных человеку, не было слова, которое могло бы описать то, что они увидели. Говорят, было однажды подлежавший печати маг, использовавший единый язык, хозяин Вавилона, слова которого не допускали ошибок, и которым обязана было починяться все в этом мире, живое и неживое. Ее Её... была такой же чистотой, достигшей глубин самого истока. Золотая принцесса, которая должна была быть мертва, теперь стояла посреди этого леса. Часть шестая. Это была не просто потеря слов. Магам, которые мгновениями ранее доводили себя до предела, вовлеченные в состязание душ, затмевшие любой другой конфликт, оставалось лишь просто стоять столбом. И не только. «Ад! Он!» – произнесла я, глядя на свои руки. Несмотря на то, что коса была готова вот-вот явить свою истинную форму копья, она вновь приобрела очертания небольшого кубика в клетке. «Мне тоже досталось, да?» Сказала Тока, прикрыв один глаз и разочарованно качая головой. Сумка в ее руке снова была плотно закрыта. Что это было? Исчезла не только молния, которую от рам пытался высвободить, но и грозовые облака, затянувшие ночное небо. Магия управления погодой, результат усилий дюжин магов буквально сдула, словно она была не более, чем тонким листком бумаги. Все вернулось к своему началу. Когда появилась это абсолютная... Вся неестественная и несовершенная магия обратилась в ничто. Это деяние могло сравниться с раздвижением морских вод одним пророком, пытавшимся вывести тысячи людей из Египта. В то же время это было повторением того же явления, которое произошло днем ранее. Через несколько секунд чудо подошло к концу. Перед ними стояла не убитая золотая принцесса, а серебряная принцесса. «Вот как. Проекция, значит». Пробормотала тока. Для достижения величайших проявлений магии применялось преобразование магической энергии в идеальный образ, используемый в качестве замены материалов, который невозможно было заполучить. Простая магия, сохранявшаяся в лучшем случае несколько минут. На более высоких уровнях потребления ее магической энергии становилось невообразимо большим, из-за чего не многие маги могли это провернуть. Но только что... Мой учитель, возникший рядом с нами, едва заметно кивнул и произнес. «В точку!» На холст, которым стала Серебряная Принцесса, был спроецирован образ Золотой Принцессы, моей ученицы Райнес. Ха, заклинание разработал ты, а подготовили его два мага Милуаста. Кажется, мне тут особо нечем гордиться», — скривила губы Райнос, прижимавшая ладонь к глазам. За их спинами стояли Майя и Исла, в обоих был изможденный вид, что, впрочем, соответствовало тому, что они только что воплотили Великую Магию при обычных обстоятельствах идея воссоздания конечного результата магии Зельма самой Золотой принцессы обычной проекции была бы абсурдной. Однако, когда в уравнение добавилась ее сестра двойник, рожденная той же магией, это деяние пусть и с натяжкой, настало возможным. Разумеется, без точного направления, достигнутого магическими глазами Райнос и помощи Майи и слова создания внутренней и внешней форм Золотой принцессы, это все равно было бы за гранью их возможностей. Скрипнув зубами, Атрам с вызовом произнес: «И что? Думаете, что если застали нас врасплох на секунду, то этого будет достаточно, чтобы нас остановить? Ох, хорош блефовать!» и С горькой улыбкой отмахнулась от Атрама тока. Магия заждется на вере в то, что в этот мир можно вписать какое-либо изменение, и на концентрации достаточно для того, чтобы это изменение воплотить. Это лицо возникает в моём разуме, даже когда я закрываю глаза. Сомневаюсь, что смогу использовать что-нибудь выше магии уровня Коуза, В ближайшие два или три часа. Только прямо объяснила ситуацию, в которой она оказалась. Несмотря на то, что один лишь звук этих слов вполне мог стоить жизни, эта женщина просто произнесла их словно какую-то ерунду, безо всякого намека на браваду. Что же до меня, все моё тело всё ещё казалось невыносимо тяжёлым. Учитель. Я хотела завалиться вперёд, но вдруг почувствовала, как кто-то подхватил меня. Запах табачного дыма и касание его кожного пальто отозвались во мне невероятным облегчением. «Прости. Я попросил тебя лишь выиграть для нас немного времени, но даже это было через чур, да?» «Правда, мне очень жаль. Раздались рядом со мной нескончаемые извинения моего учителя. Я подготовился. Пришло время наградить тебя за твои усилия». Придерживая меня одной рукой, он обратил взгляд на ту женщину. Меса Озаки», — произнес он. «Похоже, что вы утратили все желание продолжить это. На что вы будете делать теперь?» «Полагаю, это значит, что я открыта для переговоров?» прямо сказала она, призывая тем самым моего учителя продолжить. «Как бы то ни было, теперь, увидев это, вы все поняли, верно?» На мгновение только замолкла, после чего произнесла. «Не сказать, что я не думала об этом, но это правда, не так ли? Ваше недавнее представление также послужило мне ответом». «Полагаю, все так и есть», — кивнул учитель, я ничего не понимала. Учитель спросил её, поняла ли она. Она ответила, что да, она поняла, Но я попросту не поспевала за тем, о чем они говорили. Они изъяснялись на знакомом мне языке, но будто общались с шифром, который понимали только они. Однако я осознала, что они достигли некого согласия. И это лишь моя догадка, но я подозреваю, что награда, которую вам предложили за это, был... Верно. Я поняла, что вы хотите сказать, так что не надо все портить. Впрочем, теперь мне кажется, что меня провели. Но не сказать, что меня лгали, так что я, должна быть, просто делаю поспешные выводы. Ответила, только пожав плечами и качая головой. По какой-то причине ее слова казались странно энергичными. Словно ее полностью застал врасплох сюжетный поворот в фильме, который смотрела. Выражение её лица сияло от восхищения. Взгляд учителя вновь сместился в сторону. «От я полагаю?» «Что вам нужно, лорд?» Огрызнулся с молодой человек, в тоне которого не было ни намека на уважение к титулу собеседника. Не обратив на это внимания, учитель произнес. «Вы не могли бы вернуть ни моих учеников?» «Что? Кем вы себя возомнили? Этот парень пытался убить меня, знаете ли?» «Пусть вы, лорд, думаете, я просто забуду про это!» Свен и Флод были без сознания и находились в руках подчиненных от Рама. Несмотря на то, что большая их честь была охвачена благоговением перед проекцией Золотой Принцессы, это не означало, что мы смогли бы с легкостью с ними справиться. «Я знаю, что вам нужно. Я это особо и не скрываю. Скорее было бы странно, если бы вы об этом не знали». Сверкнул зубами молодой человек, очевидно блефуя. В отличие от Тока, Трамп проявил странную эмоцию, когда увидел моего учителя. Они явно встретились впервые, но воцарившаяся между ними атмосфера почему-то казалась враждебной. Спустя секунду учитель продолжил. «В прошлом месяце вы и Зельма боролись на аукционе за реликвию одной героической души. После этих слов у меня перехватило дыхание. Я вспомнила, вскоре после того, как ее пригласили явиться в башне близнецы Зельма. Райна сказала что-то подобное моему учителю. Ты ведь все еще хочешь стать представителем ассоциации в пятой войне за Святой Грааль, да? К тому же, судя по всему, есть еще одно место. Похоже, его отвели какому-то новичку, заполнившему деньгами правильные карманы. Что если этим новичком был отрам Галиаста? В таком случае факт того, что он охотился за реликвией, был ожидаемым. Война за Святой Грааль была великим ритуалом в Дальнем Востоке, в котором маги призывали героические души, чтобы те сражались за них. Разумеется, необходимо было заполучить реликвию, относящуюся к желаемой героической душе. Например, если хочешь призвать героическую душу, владеющую одним святым мечом, то можно в качестве реликвии использовать ножны этого меча. По крайней мере, насколько я слышала. «И что?» Снова грызнул Сатрам. В ответ на это мой учитель медленно произнес: «Если мои подозрения верны, угрозами лорда Берну вы ничего не добьетесь, Ведь он даже не знает, где находится эта реликвия». «Что?» Атран с ненавистью посмотрел на лорда Байрона, который лежал между деревьями, корчась от боли. Лорд Байрон ничего не сказал, словно все отрицая. Вместо него вновь заговорил мой учитель. «Однако я могу вам сказать, где эта реликвия. Значит, взамен на жизнь ваших учеников вы поделитесь со мной своими дедуктивными выводами, а я буду просто уважительно слушать, раскрыв рот? Возможно, мне стоит напомнить вам, что моей силы в бою хватит, чтобы исторгнуть жизнь из вас вместе с вашими учениками и даже не вспотеть». «Мне не составит труда так или иначе заставить вас сказать то, что я хочу услышать!» «По крайней мере, это я могу вам обещать!» Кивнув, ответил мой учитель на чрезмерную враждебность Атрама. «Более того, если мои выводы верны, я могу пообещать вам реликвию гораздо величественнее той, которую вы стремитесь заполучить!» «Что?» Атрам на мгновение столбенел, но после рассмеялся. «О чем это вы?» «Я прекрасно знаю, в какой ситуации сейчас находится семья Эльмилай. Вам не по силам достать реликвию сильнее этой!» «Если только... подождите!» Он замолк. Слова моего учителя и возможность, что они открывали, наконец-то дошли до него. И не только до него. Даже я ощутила, как смысл этих слов навалился на меня невыносимой тяжестью. Их смысл был настолько полон отчаяния, что даже мысли об этом угрожали разбить мне сердце. «Учитель!» Но, словно не слыша меня, он посмотрел на свою сестру. «Ты же не будешь против, Райнас? Поступай, как знаешь». По крайней мере, эта вещь находится в твоем личном владении и не является собственностью семьи Эльмилой. Вздохнула Рейнос. Видимо, недавняя проекция отняла у нее слишком много сил, поскольку лицо ее было бледным и измождённым. Услышав это, учитель продолжил. «Как лорд Эльмилой II, я клянусь». Сделав паузу, он заявил. «Я отдам вам реликвию, которой владею в данный момент». «Реликвия моего учителя». «Не может быть! Из Четвёртой войны за Святой Грааль...» Глаза от рама расширились от изумления. Учитель медленно достал свой подсигар, он извлек из него сигару и спичку, поднес сигару к губам и запалил ее. Завершив этот небольшой ритуал, он произнес: «Проверено в бою. Эта реликвия помогла мне призвать героическую душу, благодаря которой я пережил ту войну. Вот что я вам предлагаю». Воцарилась тишина. Казалось, это молчание, смешное со страхом, от которого у меня пересохло в горле, могло длиться вечность. Я провела с учителем лишь несколько месяцев, но мне было известно, что четвертая война за святой Грааль и воспоминания о ней были тем, что придало форму его личности. Помимо этого, я знала, что прямо сейчас, посреди этой битвы, он в своих воспоминаниях вновь проводил время с греческой душой, которую он тогда призвал. По мере того, как запах табака распространялся все дальше, на лицо с молодого человека расцвела яркая улыбка. «Кто бы мог подумать, что вы зайдете так далеко ради столь проблемных учеников!» В его бормотании закрался глубокий вздох и нечто вроде странного проявления доброй воли. Я понятия не имела, что могло стать причиной столь положительных изменений в его отношении к моему учителю. Словно теперь наслаждаясь собой, Трам Голиаста провел пальцами по своим волосам. Однако я не настолько груб, чтобы растаптывать убеждения других. Если вы желаете заплатить сверх этой цены, я не могу просто так отойти от стола переговоров. С величайшим радушем я постараюсь удовлетворить вашу просьбу, лорд Эль Милой Второй. А Трам широко улыбнулся, словно только что обвел вокруг пальца своего хорошего друга.